потом когда ленин умрет воросская тюрьма на таганке в числе первых соберет деньги на венок защитнику всех обездоленных глава 7. все военные годы россия жила в режиме строгого алкогольного ограничения все склады спиртного надежно охраняли и до августа семнадцатого года Не было случаев разбойного нападения на эти склады. Но вот, словно по приказу, в местах, где дислоцировались войска, начали громить винные лавки, склады со спиртом и даже винокуренные заводы. Новое время с тревогой извещало. Три часа ночи первого октября три скадрона Энского полка по тревоге были вызваны в Минск и оттуда направлены в Смоленск и Воржев. Причина тревоги – разгром солдатами пехотных частей винокуренных заводов и складов спирта. Эскадрон прибыл в Оржев 3 октября. В городе раздаются выстрелы и пахнет спиртом. Сюда валяются разбитые бутылки разных величин.